В ш е с утра я проснулся от неприятного попискивания будильника. Вставать не хотелось. Кругом темень, а в комнате жестокий колотун. Отопление пока не дали. Поеживаясь от холода, я сел. В голову пришла спасительная мысль, что можно поспать еще полчаса, полутора часов на все хватит. В темноте нашарил будильник, с ненавистью выключил. Перезавел его на полчаса вперед и снова включил. Потом со спокойной душой отрубился. С пол е д ь м вновь мой сон ворвался писк. На этот раз я уже решил было вставать, но тут услышал, что за окном льет дождь. ь ё м о е Да кто же в дождь бегает-то?» – подумал я и ни капли не сомневаясь в верности решения, вновь перевел будильник на 7 е м часов. «Ограничусь на сегодня душем», – подумал я. К моему удивлению, в семь часов утра будильник не зазвонил. Он вообще не включился, потому что я его выключил в предыдущее просыпание, а проснулся. И от стука за окном, какая-то ворона упорно долбила мой карниз. «Червей там нет!» – лениво сказал я, в о р о н е и офигел. «На часах без п я т н д е в я т ь О, нет! На 9 е в утра назначена планерка с генеральным во главе!» Очень быстро вскочил наспех, почистил зубы и умылся, отелся в новый костюм и бегом на улицу. Так торопился, что даже забыл свой новый парфюм. И лишь на улице вспомнил, что оставил дома папку с документами. Пришлось вернуться, пользуясь случаем, опрыскал себя туалетной водой и вновь, перескакивая через ступеньки, помчался вниз. На улице я на секунду задумался, как добираться, на метро или на такси. Такси – это пробки, но гарантия того, что я доеду чистым и не мятым. Метро быстрее, но ко всему это еще и давки, так что на работу могу явиться абсолютно непрезентабельным. Еще раз пожалел об отсутствии своей машины и выбрал такси.